Глава восьмая. Рывал Аран-Эраваш. Дракон метался из одного угла комнаты в другой, пытаясь решить, то ли зайти к Ивоне, то ли не стоит. Он бы вошел, вот только на слишком щепетильно относится к вопросу о посещении спальни. С одной стороны, он жених, а значит, право имеет. С другой, совсем не хочет оттолкнуть от себя девушку еще дальше. Но такую ночь ни в коем случае нельзя пропустить. Рывал уверен, его не обязательно понравится. Осталось каким-то образом ее разбудить и не напугать при этом. Он и так уже натворил немало глупостей, чтобы совершить очередную. А ведь если бы вспомнил чуть раньше, он мог бы предупредить Ивону загодя. Но нет, засиделся в архивах. Совсем поздно опомнился. Теперь счет идет на минуты, чтобы увидеть всю красоту. «Шаньга!» — позвал Рывал. «У Эквары отменный слух». Если она, как обычно, спит в комнате Ивоны, должна услышать. Одна секунда, вторая. И Квара почему-то не откликалась. Внезапно Рывал занервничал. Если Шанги нет на месте, Ивона может оказаться в опасности. Если никто за ней не присматривает, а девушка спит, мало ли что может произойти. Защита защитой. Она в замке Ашарана достаточно надежна, однако некоторые драконы бывают на редкость изобретательны. Понимая, что если совершит ошибку, может сделать только хуже, Рывал всё-таки приоткрыл смежную дверь и заглянул в тёмную спальню. Замер потрясённо при виде странного зрелища. иквара нависала над Ивоной и будто в трансе покачивалась из стороны в сторону. А её глаза полыхали жёлтым светом. В первый миг Рывалу показалось, что это враг, что иквару нужно уничтожить. Жёлтая магия, её не должно быть здесь. Тело подобралось, напряглось. На руках начали расти чешуйки, ногти превратились в когти. Рывал зарычал, врываясь в комнату. Иквара внезапно моргнула. Желтый свет в ее глазах потускнел. Удар хвостом настиг совершенно неожиданно. Рывал не успел защититься и отправился в полет. За мгновение до того, как врезался в стену, Иквара оказалась между ним и стеной, смягчая встречу с камнем. Рывал извернулся и обхватил обеими руками горло Эквары. так как ни странно, не сопротивлялась. Смотрела на дракона как-то растерянно, даже испуганно. Пыталась что-то прошипеть, но Рывал всё равно её не понимал. «Полагаю, спрашивать тебя, что ты делала над спящей егоной бесполезно». Эквара дёрнулась, как будто попыталась кивнуть. Скосила недовольный взгляд на руки дракона. Тот её отпустил, не стал доводить до открытого конфликта. Всё же они в спальне Ивоны. А девушка ещё не проснулась, и желательно не будить её звуками драки. «Ты меня понимаешь, а это уже хорошо», — заключил Рывал, оценивающе рассматривая Эквару. «Даже странно, что она растеряла привычное самодовольство. Неужели произошло что-то, что напугало её?» «Ты спала, верно?» — догадался дракон. И сама не осознавала, что происходит. Несколько секунд Эквара смотрела на него немигающими глазами. Потом осторожно кивнула. «Так, хорошо. Мы можем общаться, это радует. Ты знаешь, что происходит?» Эквара отрицательно помотала головой. «Знаешь, почему твои глаза светятся желтым?» иква опять помотала головой. Даже какой-то виноватый при этом сделалась. Интересные дела творятся. «Я тебя разбудил, ты меня ударила». «Поймала, чтобы не будить Ивону?» Иквара согласно кивнула. «Ладно, с тобой потом разберемся. Я хотел устроить Ивоне сюрприз, показать кое-что интересное и красивое. Ей понравится». «Позволишь?» Шаньга не спешила отвечать. Еще несколько секунд непроницаемо смотрела на дракона, потом едва заметно кивнула. Больше рывал ничего сказать не успел. Иквара просочилась сквозь стену и покинула комнату. Причем, судя по направлению, досыпать она планировала в его же спальне. Но зато оставила его с Ивоной наедине. Рывалу даже подумалось, что это можно расценивать как благословение, и Квара ему доверяет и совсем не против того, чтобы они с Ивоной были вместе. Рывал посмотрел на спящую девушку, невесело усмехнулся. В лунных лучах, проникающих в комнату, она особенно красива. Кажется такой нежной, такой хрупкой. Пожалуй, она такая и есть. Только жизнь раз за разом заставляет её проявлять твёрдость характера. Рывал вспомнил, какой решительностью полыхали её глаза, когда его набросалась ему на помощь. И как упрямо она поднялась на арене, уставшая, истекающая кровью, но всё равно не сдалась. В этом вся егона Хрупкая, но невероятно сильная. Рывал уже пожалел, что сорвался, оттолкнул. Но, с другой стороны, он до конца так и не справился с этими чувствами. Его разрывают противоречия. Тянет к его не с невероятной силой, тянет так, что не думать о ней невозможно. Это поначалу, пока он старался держать дистанцию, зная о возможных последствиях близости после Наркояра, пока не позволял себе думать ни о страсти, ни о ласках, ни о том, что могло бы за ними последовать, еще можно было как-то сдерживаться. Пожалуй, он и не осознавал, насколько его тянет к Ивоне физически. Защищал, заботился, испытывал нежность, но не хотел ее так сильно, как сейчас. С тех пор, как Рывал позволил себе целовать Ивону, прикасаться к ней, ласкать, это стало для него наваждением. Хочется повторять и продвигаться дальше, показывая невинной запуганной девушке, какой может быть близость между мужчиной и женщиной. И вместе с тем он отчетливо ощутил, насколько слабым стал. Не из-за нее это было целиком и полностью его решение, но именно из-за связи с Ивоной Рывал терял силы. Как можно выбрать? Отказаться от своих сил навсегда, чтобы остаться рядом с ней? Или отказаться от этой невероятной девушки, чтобы вернуть былое? Противоречия по-прежнему терзают его. Одна волна сменяет другую. Рывал тянулся к Ивоне, жаждал прикоснуться, показать ей все грани нежности и страсти, и в то же время помнила своей слабости. И это отталкивало, злило, приводило в бешенство. Нет, Рывал пока не принял решение. Но он точно знает, что будет пытаться снова сблизиться с Ивоной. Она не должна знать, что творится у него в душе. Рывал хочет, чтобы Ивона вновь начала ему доверять, чтобы подпустила к себе — А дальше он, наконец, решит. И постарается сделать всё возможное, чтобы не причинять Ивоне боли. Она уже достаточно натерпелась. Рывал присел рядом с ней на кровать и провёл по щеке девушки рукой. Пора было будить. Ивона Аран Эраваш. Я распахнула глаза и теперь с изумлением смотрела на драконий силуэт в темноте. Он же не может находиться в моей спальне. Наверное, это просто сон. Мы ведь и до этого были с Рывалом вместе. Целовались так увлечённо на вершине незнакомой башни. А теперь сон продолжается только мы в моей спальне. Я потянулась к Рывалу. В его глазах мелькнуло удивление, но он не растерялся. Наклонился, устремляясь ко мне. Наши губы встретились. Во сне я намного смелее. Взяла инициативу на себя, заставляя Рывала раскрыться. Скользнула языком глубже, с интересом исследуя и наслаждаясь ощущениями. Не вздрогнула, когда его рука заскользила по моему телу, сминая тонкую ткань сорочки. Выгнулась от наслаждения, застонала дракону прямо в губы и с изумлением уставилась на него, когда рвал внезапно прижал меня к кровати, отстраняя от себя. «Это не сон?» — прохрипела я. «Ты думала, что сон?» «Боги, это не сон! Как ты мог?» «Воспользоваться ситуацией тем, что я ничего не понимаю!» Выдохнула я изумлённо. «Я же... Ты...» Не находя слов, схватила вторую подушку и влепила её рывалу в лицо. Он не сопротивлялся, пока я лупила его подушкой. По носу, по щекам, по ушам и голове, по плечам. «Как ты мог!» — вопила я потрясённое произошедшим. «Ты же говорил, что ненавидишь меня! Оттолкнул! А теперь... Теперь...» «Бессовестный ящер!» «Ящер?» — удивился Рывал. Голос прозвучал глухо, потому как я пыталась подушкой закрыть ему рот. На этом Рывал не выдержал. Перехватил подушку, выдернул ее из моих рук и отшвырнул на край кровати. «Успокоилась?» «Нет!» — ответила я возмущенным взглядом. «Почему ящер?» Похоже, его всерьез удивило такое сравнение. «Потому что чешуйчатый!» «Но ящеры не летают!» И у них нет интеллекта, как у драконов. Насчет интеллекта я бы поспорила. В глазах Рывала что-то вспыхнуло. Злость? А плевать! Нечего было соваться ко мне спящей, да еще с поцелуями приставать. Тем более к его злости мне не привыкать. Уже хлебнуло полной ложкой. «Будем дальше ругаться?» — спросил Рывал. Его голос прозвучал неожиданно проникновенно, а эмоции в глазах сменились, стали теплыми и какими-то лукавыми. Или, может, прогуляемся, посмотрим на красоту шатьера? «Посреди ночи?» — поразилась я. Даже не знаю, что шокировало больше — предложение Рывала или смена его настроения. Это явление бывает только раз в году, посреди ночи. И мы еще успеем, если ты не будешь одеваться слишком долго. «Серьезно?» «Да». «Ладно, тогда выйди, пока одеваюсь». «Без проблем». Рывал вышел. Только почему-то не к себе в спальню, а в мою гостиную. Ладно, лишь бы не подглядывала оттуда. Первым делом я сбегала в ванную, поплескала в лицо водой, чтобы окончательно проснуться. Надевать платье посреди ночи не было никакого желания, поэтому выбрала костюм из брюк и туники. Обувь тоже взяла удобно, без каблука. Мало ли по каким ухабам придётся скакать, чтобы посмотреть на таинственное явление. Замерла перед зеркалом, рассматривая себя напоследок. Рывал, конечно, обнаглел. И странно, что Шаньга его не остановила. Мы ведь с Экварой вместе засыпали. Где она бродит? Да, рывал обнаглел. С другой стороны, он так жарко отвечал на мой поцелуй, что сомнений нет, его ко мне тянет. Возможно, дело лишь в физическом влечении. Но даже если дело только в нем, все равно приятно. Значит, я привлекаю его как женщина. Из этого, конечно, не построить далеко идущие планы, просто приятно, вот и все. «Я готова», — сказала, проходя в гостиную из спальни. «Пойдем», — взял меня за руку рывал и потянул в коридор. Видимо, дракон вправду спешил. Едва я успела закрыть дверь, как он призвал туман. Несколько мгновений в холодных клубах, и мы стоим посреди поляны. Тумана здесь много, он клубится в ногах, почти полностью закрывая землю. Поднимается выше, достигает колен. А местами в движущихся клубах можно утонуть с головой. Рывал обратился к магии, чтобы расчистить немного пространства. Теперь я могла видеть короткую мягкую траву под ногами. Странный звук, похожий на мелодичную трель, заставил вздрогнуть. Я подняла голову и увидела, как высоко в небе над нами проносятся необычные существа. Хотя нет, я ведь их уже видела. Длинные шеи, короткие лапы и широкие тела. Хвосты такие же длинные, как шеи. Это ведь лейры, только почему-то с крыльями. Рывал, что происходит? Дракон сбросил с плеч камзол и потянул меня на землю. Я не стала сопротивляться и легла поверх камзола рядом с ним, поднимая глаза к небу. «Это свадебные танцы лейров», — пояснил дракон, обнимая меня и прижимая поближе к себе. «На одну ночь в году...» Лейры обретают крылья и поднимаются в небо, чтобы встретить там свою пару. Очень красивое зрелище. Смотри. И я смотрела. Лейры казались изящнее, воздушнее, чем тот, который встретился мне в ночь тумана. Их тела как будто истончились и сделались прозрачнее, чем были. Лейры разделились. Отливающие фиолетовым теперь кружились в воздухе друг за другом, изображая самые разные фигуры. То круг, то зигзаг то извернуться спиралью, разбрасывая в воздухе удивительные фиолетовые искры. А голубоватые смотрели на них, почти не двигаясь с места, но хлопая крыльями, будто это аплодисменты. «Фиолетовые — мальчики, да? А голубоватые — девочки», — догадалась я. «Да», — с улыбкой подтвердил Рывал. Удивительное зрелище продолжалось. Пока фиолетовые выплясывали, пытаясь поразить женскую половину изяществом движений, Голубоватые лейры сменили трельно-мелодичные звуки, очень похожие на пение. Просто поразительно. Лейры не могли разговаривать. Их пение разносилось по полю и небу над нами, призрачными «у» или «а». Постепенно они разбивались на пары. Какое-то время пары еще кружили рядом с остальными, а потом улетали вдаль, оставляя за собой сияющие полосы, фиолетовые и синие. Эти полосы стояли в воздухе ещё какое-то время, после чего таяли. Мы дождались, когда последняя пара улетит, и посмотрели друг на друга. Только сейчас я осознала, что мы лежим слишком близко. Но так уютно, что не хочется отталкивать рвало. Пожалуй, на одну ночь я могу позволить себе эту маленькую слабость. Значит, лейры — они как обычные живые существа и размножаются обычным способом? Выдохнула я, ощутив, что краснею. С одной стороны, очень интересно узнать, а с другой — дико стыдно обсуждать подобную тему. Глаза рывала, лукаво блеснули. Нет, как же мы все-таки близко, наши лица почти соприкасаются. Обычным способом это каким? Поинтересовался дракон. Но нет, я не позволю вовлечь себя в эту игру. Ощутив обиду, попыталась вырваться из объятий дракона. Ладно, ладно, Ивона. Удержал он меня. «Отпусти!» Я замерла, перестав брыкаться, и посмотрела ему прямо в глаза. «Отпусти меня!» Рывал отпустил. Я поднялась, села. Дракон тоже сел. «Прости. Когда ты рядом, я теряю голову. Слишком тороплю события». «Торопишь?» «Куда?» Удивилась я. «Куда ты можешь их торопить?» К прощению. К тому, чтобы ты снова начала мне доверять. Рывал смотрел серьезно, проникновенно. Однако я не прониклась. Ты сказал, что сорвался. Перенервничал сильно и сорвался на меня. Ты покричал и успокоился, но... Я до сих пор помню, с какой ненавистью ты смотрел на меня. И вона! Рывал попытался взять меня за руку, но я не позволила. Не трогай! Убрав руку из-под пальцев дракона, продолжила. Потом ты, конечно, извинился. Всё объяснил, и я даже поняла тебя. Поверь, Рывал, я не обвиняю тебя за твои чувства. Не обвиняю за твою злость на меня. Ты можешь ненавидеть меня за эту слабость. Я не...» Я приложила палец к его губам, заставляя замолчать. Глаза дракона изумлённо расширились. «Да, я понимаю. Ты говоришь, что ненависти нет, но ты осознал это во время поединка». Испугался за меня и попытался всё исправить. До этого мы тоже сближались после пережитой опасности. Но ведь всё это ничего не меняет. Пока нас объединяют узы наркояра, ты не вернёшь прежнюю силу. Причина ненавидеть меня не исчезнет. А опасности? Да, пожалуй, они продолжат объединять. Но рывал. Сколько раз мне нужно оказаться в опасности, чтобы быть уверенной в твоих чувствах? В том, что ты не оттолкнёшь снова. «Не возненавидишь?» Рывал взял мою руку в свою, нежно погладил. «Я не испытываю ненависти, Ивона. Да, я злюсь. Ничего не могу с собой поделать. Мне нужно время, чтобы свыкнуться не только с мыслью, но и с ощущением слабости. Но ты ни в чем не виновата». «Вот видишь», — невесело усмехнулась я, «ты говоришь все это из-за поединка, из-за того, что испытал в сражении, но...» Настоящее ли всё это? Что может быть более настоящим, чем нежность и желание оберегать любой ценой? Я качнула голову, снова высвобождая руку. Это больше похоже на наваждение. Каждый раз после пережитой опасности ты проникаешься чувствами ко мне. Но это проходит, когда ты в очередной раз чувствуешь себя непривычно слабым. Это наваждение, рвал. Но она пройдет, когда все закончится. Я поднялась. «Будем возвращаться?» По глазам Рывала я видела, что он хочет что-то сказать, возразить, поспорить, но почему-то промолчал. Лишь призвал Туман, чтобы перенести нас обратно в замок. Накануне сражения Лайдола и Ешанны против Шона и Терлы я зашла к подруге, желая ее поддержать. Драконица с радостью впустила меня. Предложила чай и пирожные. Конечно же, я не стала отказываться. Тем более среди пирожных оказались песочные корзинки с туманными сливами, а они, мне надо признаться, очень нравились. «Как ты? Переживаешь?» «Пожалуй, немного», — призналась Ешанна. «Мы с Лайдолом не рассчитываем на победу. Оба понимаем, что Шиона и Терла сильнее. Если сможем победить, то каким-то чудом. Нет, на победу в поединке мы не рассчитываем. Но драться придётся до последнего, пока можем стоять». «Сама понимаешь, что мало приятного», — поморщилась она. «Мы быстро восстанавливаемся от любых, даже самых серьёзных ран, но получать их в реальном бою — то ещё удовольствие». «Но сдаваться вы не будете», — понимающе кивнула я. «Это ниже нашего достоинства. Мы всё равно попытаемся. Сделаем всё возможное, чтобы победить», — невесело улыбнулась Ишанна. «Просто придётся запланировать несколько дней на то, чтобы отлежаться в постели». Ты очень храбрая. Кто бы говорил, человек, который рискнул выйти против драконов. Меня защищал Рывал. Верно, очень хорошо защищал. Думаю, и Лайдол постарается сделать так, чтобы ты как можно меньше пострадала. Надеюсь. Искренне и тепло улыбнулась Ешанна. Как у вас с ним продвигается? Ходим на свидание, узнаем друг друга. Лайдол оказался весьма приятным драконом. Не ожидала, что мне так с ним повезет. «Очень за вас рада», — тоже улыбнулась я. «А что ты планируешь, Ешанна? Почему ты пошла на отбор? Мечтала о троне? Даже не собиралась», — пожала она плечами. «Когда объявили об отборе, это ведь касалось только семи древних семей. Сначала они между собой выбирали, кто от каждой семьи станет участником отбора. А потом этот участник отбора выбирал себе пару». Ни у кого еще не было невесты, поэтому они отправились в народ. К аристократам имею в виду, остальные слишком слабы, чтобы составить достойную пару. Лайдол просто пришел в нашу семью и сделал мне предложение. И почему-то согласилась. Решила, что попробовать все-таки стоит. Почему нет? — повеселела Ешанна. — Как минимум один довод в пользу отказа от участия я могу привести. Это опасности отбора, — заметила я. Веришь или нет, на тот момент я об опасностях особо не думала. Мне было интересно попробовать. Как выяснила позже, Лайдолу тоже было интересно. Да вы, оказывается, отличная пара. Ещё бы. Мы прекрасно друг к другу подходим. Весело согласилась Ешанна. Правда, почти сразу мы обе перестали улыбаться. А что вы думаете делать потом? Вы с Лайдолом... Осторожно уточнила я и не смогла закончить вопрос. Наверное, это все же не мое дело. Но Ешанна ответила. «Об этом мы еще не говорили. Мы узнаем друг друга, болтаем обо всем. О какой-нибудь ерунде, о дальнейших испытаниях отбора, но только не о том, что будет дальше. Если мы не победим, у нас будет выбор. И никаких обязательств друг перед другом. Даже не знаю его, на что мы решим дальше. «Сама ты чего хочешь?» — тихо спросила я. «Не знаю». Может быть, я бы не отказалась стать женой Лайдола? Не знаю. Она тряхнула головой. Ну, а у вас с Рывалом как? Зыбка. Мне не хотелось обсуждать наши отношения с Рывалом. Зато вспомнила кое-что другое. Ешанна, а ты знаешь, как размножаются туманные создания? Драконица изумлённо округлила глаза. С чего вдруг такие вопросы? Интересно. Пожала я плечами. Ну... Если интересно, Ешанна таинственно улыбнулась, как будто что-то поняла. Хотя что она могла понять по моему вопросу? Банальное же любопытство. На самом деле, по-разному. Ты знаешь, что есть туманные создания, достаточно плотные, поэтому можно сказать, что обладают физическими телами. И есть совсем бесплотные, прозрачные, которые проходят сквозь стены. Знаю. Я сейчас не говорю о тех древних, которые и тело имеют, и бесплотными становиться умеют, как твоя эквара, когда проходят сквозь стены. Так вот, те, которые телом обладают, размножаются обычным образом, как все живые существа. А вот те, у которых нет тел, у них по-разному бывает. Иногда двое сливаются, могут проводить в таком состоянии несколько суток, а когда снова разделяются, образуется третий. Или бывает, что пары не требуются, Одно туманное создание просто разделяется. Само становится чуть меньше, а рядом с ним появляется такое же, но совсем маленькое. Как интересно. Мне точно нужно изучить всю информацию о них. С моими-то способностями это необходимо. И тут я вспомнила еще кое-что. Из-за поединка совсем забыла о словах Тереоша. А ведь тоже хотела спросить. — Но как ты могла догадаться? — заметила Ешанна. У драконов есть тела, поэтому мы размножаемся совершенно обычным способом, ничем не отличающимся от человеческого. Я все-таки смутилась. Но мне важно узнать. Скажи, Ешанна, а что бывает с человеком, когда он... Ну, когда возникает близость между человеком и драконом? Да, — выпалила я, чувствуя, как щеки начинают пылать. Да что ж такое? Спасибо, Ешанне использовала мягкую, не очень стыдную формулировку. «Ничего, наверное», — драконица задумалась. «Я мало что слышала о людях. Слышала, что их когда-то приводили на отборы, и, наверное, не только на отборы. Просто проводили с ними наркояр. Не знаю, Ивона». Она покачала головой. «Ничего страшного. Спасибо, что рассказала», — улыбнулась я. «Думаю, тебе стоит поговорить об этом с срывалом». Он из древней семьи и обладает гораздо более обширными знаниями. Хотя, — лукаво улыбнулась Ешанна. могу представить, как сложно тебе будет говорить об этом с ним. Мы с ешанной поболтали еще какое-то время. Потом я отправилась к себе и выловила Шаньгу. «Говори!» — потребовала я. «Что говорить?» — Эквара с подозрением прищурилась. «Что происходит с человеком, если возникает близость с драконом?» До наркояра или после? А это имеет значение? Еще как. Во время наркояра образуется связь. Человек соприкасается с туманной магией. До наркояра у человека нет ничего общего с туманной магией. И? Что это значит? Все просто, Ивона. Во время сексуального контакта У драконов происходит всплеск туманной магии. Этот туман устремляется к партнёру. Если человек не прошёл наркояр, его просто разорвёт на кусочки. Какое-то время я потрясённо молчала. Выходит, именно это Рывал собирался сделать со мной? Рывал хотел меня убить, он сам в этом признался. Но убить он не мог из-за знака судьбы. А вот в постели... Действительно, что может быть более естественным между двумя половинками? Знак судьбы мог не воспротивиться, а туман разорвал бы меня на кусочки. Но теперь, — прохрипела я, — теперь это мне не грозит? Теперь будет иначе. Шаньга задумчиво и проникновенно смотрела в мои глаза. — Расскажешь? — Нет, — качнула она головой. «Еще не время. Я не хочу все испортить». На следующий день состоялся поединок. Шион и Терла победили. Они оба остались на ногах. Но Лайдол и Ешанна держались потрясающе. Не сдавались до последнего. Увы, их противники все же оказались сильнее. Мы сравнили кристаллы. Однако даже после поражения Лайдол и Ешанна остались на третьем месте. Там... Начиная с третьего, располагались все проигравшие в поединках. Поэтому магия распределяла их с учетом всех остальных испытаний. А вот нас с рывалом потеснили. Мы очутились на втором месте. Шион и Терла вырвались на первое. Драконица усмехнулась, наградив нас с рывалом торжествующим взглядом. «Осталось совсем немного», — объявила Шаран. «Прежде чем состоится последний поединок между первым и вторым местами, Я проведу еще одно испытание. После поединка — последнее испытание. А пока у вас есть несколько дней, чтобы отдохнуть. Но расслабляться не советую. Улыбка правителя драконов показалась мне зловещей.